Следователь, не будь дурак, ввязался в это дело вместо того, чтобы отказной материал счинить. Молодой, видно, и сексуально озабоченный. ему жуть как интересно в чужих трусах покопаться. Ну, короче, ввязался он, начал весь круг знакомых покойного изучать, к себе вызывать и спрашивать, заметили ли они, что покойный находился в подавленном состоянии до ского времени, до в связи с чем, но ну, и докопался. Оказалось, что этот самоубийца подвергся в своем профессиональном кругу общественному астракизму. Он был театральным критиком, автором монографий, профессором, членом всяких обществ, всегда в президиумах сидел, в общем, видная личность. Каким-то образом просочилась информация о том, что когда-то активно стучал на своих коллег». в том числе на театральных актеров, и режиссёров, которых из-за неблагонадёжности не выпускали на зарубежные гастроли. Уж откуда эта информация приплыла, черт его знает, ничего официального. Но все сразу поверили. Все тут же вспомнили, как сказали что-то резко этому человеку, причем не антисоветское, а просто так вот неприятное в личном плане, а потом их почему-то не включали в состав труппы, выезжающей за границу. От него все отвернулись, руки ему никто не подавал, а парочки его учеников-театроведов накидали на защите диссертации черных шаров. От этого у него и потенция наступила. Жена-молодуха от него ушла, а он и повесился с горя. Так ведь что самое любопытное, как только следователь... До всего этого докопался, дети явились в прокуратуру и устроили ему скандал. Дескать, как вы смеете порочить светлую память нашего дорогого папочки? Нам детей воспитывать нужно. Что же мы им скажем, что их дедушка стукачом был? На каком примере будем растить новое поколение? Закрывайте дело. Пусть эта стерва, жена, стал быть, молодая, квартиру забирает. Нам от нее, мерзавки, ничего не нужно. — Позвольте, — говорит следователь, — дело я и так, и так закрою, поскольку молодая жена вашего батюшку до самоубийства не доводила, стало быть, состава преступления нет. Но почему же она, мерзавка и стерва, коли ее вины в случившемся нет? Импотенция у него наступила на нервной почве в связи с тем, что вскрылись его неблаговидные поступки в прошлом, и никто, кроме него самого, в этом не виноват. Тогда дети накатали очередную жалобу, на этот раз на всех членов Союза театральных деятелей и всех искусствоведов города Москвы за необоснованную травлю их отца. Дескать, поверили сплетни, ничего не доказано и не проверено, а довели своей травлей человека до самоубийства. А потом другую жалобу на мачеху, что вот не оценил, мол, человеческие достоинства своего мужа. Требовал от него только постельных утех, а как только он стал несостоятельным, устроил ему грязный скандал и бросила, съехала с квартиры и вещи свои забрала, и поэтому претендовать на жилплощадь не может. Очень им хотелось и квартиру заполучить, и репутацию папаши спасти. Главным для них было жену скомпрометировать. Вот поэтому они эту тему несчастной импотенции постоянно поднимали». Но ничего у них, конечно, не вышло. Квартиру я и отсудил. А вам, мужики, скажу со всей своей адвокатской серьезностью, берегите мужскую силу, чтобы я потом в случае чего в открытом судебном заседании не обсуждали. Мораль ясна? Все дружно закивали в знак того, что все поняли, и выводы все сделали. И, говорю, тоже было что рассказать по своей тематике. В его производстве находилось несколько уголовных дел о торговле поддельными медикаментами на огромные суммы. Среди липовых лекарств солидное место занимали именно препараты, гарантирующие быстрое и полное излечение от простатита и импотенции. Свою лепту в обсуждение внесла Еленочка, позабавившая компанию рассказом о депутате одной из парламентских фракций, который на полном серьезе требовал внесения изменений в закон о выборах депутатов с тем, чтобы в Госдуму не могли проникать импотенты. Мотивировал он свою законодательную инициативу тем, что якобы импотенты, все сплошь злобные, агрессивные типы, не способны к конструктивному диалогу с оппонентами, они только ругаются и скандалят на заседаниях Думы, потому что из-за своего несчастья всем завидуют и всех ненавидят. Совершенно неожиданный оборот. Застольная беседа приняла после вмешательства Жоркиной красоточки. Вася, не утруждаясь пиететом перед человеком лет на десять старше себя, которого она к тому же видела впервые, а ты на самом деле спец по квартирным вопросам. — А что, киска, у тебя проблемы? — забеспокоился протрезвевший к тому времени грек. — Тебя что, хотят выселить? — Пока нет. Но я немножко побаиваюсь. Можно я расскажу? — Можно, — великодушно разрешил гостеприимный хозяин. — Валяй, поведай нам свою печальную песнь. Девушка, путаясь в словах и подолгу выбираясь из лирических отступлений, в которые она впадала на каждом шагу, рассказала, что недавно купила себе квартиру, очень дешево, она даже не ожидала, что сегодня в Москве можно за такие смешные деньги купить двухкомнатную квартиру, ну, не в центре, конечно, но и не на задворках. Она, конечно, поинтересовалась, почему хата продается так недорого, а ей объяснили, что владелец купил ее почти за такие же деньги, чуть-чуть дешевле даже, у инвалида-афганца, который окончательно спился от одиночества и решил переехать на постоянное жительство в дом инвалидов. Поскольку нынешнему владельцу эта квартира обошла совсем недорого, то он, затеяв переезд к жене, решил на продаже не особо наживаться, Цену приподнял, но не сильно. Выражал даже понимание того, что такой молодой девушке негде взять много денег, а молодые и самостоятельно зарабатывающие девицы всегда вызывали у него сочувствие. Куплю, продажу оформили, как полагается. Девушка въехала в новое жилище и принялась приводить его в порядок. Судя по всему, тот, кто продал ей квартиру, в ней ни одного дня не жил. Во всяком случае, при разборе завалов в кладовке и на антресолях девушка обнаружила только то, что могло принадлежать прежнему хозяину, спившемуся инвалиду-афганцу. В основной своей массе это был хлам, подлежащий немедленному выбрасыванию на помойку. Но нашлись и личные вещи, выбрасывать которые у девушки рука не поднялась. Письма, школьные тетрадки, свидетельства о смерти матери — и документы о владении участком на кладбище, где похоронены бабушка и мать Не Нелишенные сострадания девушка позвонила продавцу квартиры, чтобы узнать, в какой именно дом инвалидов определили несчастного афганца. Она хотела съездить туда, отвезти ему документы и какие-нибудь гостинцы. Но вразумительного ответа не получила. Продавец квартиры ничего об этом не знал. Тогда она решила выяснить это сама. Села на телефон и методично обзвонила все организации, которые могли бы ей дать нужную справку. Оказалось, что ни в одном доме инвалидов на территории Москвы и Московской области человека с такой фамилией нет. И, конечно же, девушки полезли в голову не самые приятные мысли. — Ну что скажешь, гражданин следователь? — спросил Василий Игоря, выслушав историю Жориной подруги. «Скажу, что ситуация хреновая», — без ложного оптимизма ответил тот. «История с дешевой квартирой подозрительная, и ты, детка, беспокоишься не напрасно, но только с точки зрения нравственности. Ты же честно купила квартиру у предыдущего владельца. Ты знать не знала, что там что-то нечист, так? Тебя суд признает добросовестным приобретателем, верно, гражданин адвокат?» «В принципе-то да». отозвался Василий, если у афганца нет родственников, которые будут оспаривать законные сделки. Но и здесь, я думаю, все чисто. Этот афганец сам продал хату добровольно и все документы сам подписал. Другое дело, каким обманным путем его на это подбили, но уж тут, как говорится, остается так догадываться. Плохо только, что он пропал, выехал из квартиры, а до дома инвалидов не доехал. Но не нужно сразу думать о том, что его убили те, кому он продал квартиру. Он мог просто банально напиться, тем более что деньги за квартиру он получил, и укатить в неизвестном направлении в любое место нашей необъятной страны, или помереть своей смертью где-нибудь в подвале, где пил с другими алкашами, или попасть под поезд, например. Случаи, детка, всякие бывают, но вот если проблемы возникнут... — Обращайся, возьми у Жоры мои координаты и звони, подумаем, как тебе помочь.